Вторник. 7 сентября. Дождь. Передо мною проходят все самые неприятные случаи моей жизни. И есть вещи, уже давно прошедшие, которые, тем не менее, заставляют меня подпрыгивать и сжимать руки, как от испытываемой в данный момент физической боли. Для того, чтобы мне стало лучше, надо было бы переменить все, что меня окружает. Мои домашние мне неприятны. Я заранее знаю, что скажут мама или тетя, что они сделают при тех или других обстоятельствах, как они будут держать себя в гостиной, на прогулках, на водах. И все это меня ужасно раздражает. Точно режут стекло. Надо было бы изменить все окружающее и потом, успокоившись, я бы стала их любить как должно. Между тем они допускают, чтобы я погибала от скуки, а если я откажусь от какого-нибудь кушанья, сейчас испуганные лица, или пускаются на тысячу уловок, чтобы не подавать к обеду мороженого, так как это может повредить мне, или, подкрадываясь как воры, запирают открытые мною окна. Тысячи пустяков, которые раздражают, Но из-за всего этого мне страшно надоела жизнь дома. Меня беспокоит то, что я ржавею в этом одиночестве. Все эти мрачные минуты затемняют способности и заставляют уходить в себя. Я боюсь, чтобы эти темные тучи не оставили навсегда след на моем характере, не сделали бы меня неприятной, кислой, сумрачной. Я не имею никакого желания быть такой, но я постоянно сержусь и молчу. Я всегда боюсь быть осмеянной, униженной, пятой спицей в колеснице. И это должно оставлять след, что бы там ни говорили. Нет права, моя семья сама не знает, что сделала со мной. Моя грусть пугает меня. Только потому, что я боюсь навсегда потерять блестящие качества, необходимые для женщины. К чему жить? Что я здесь делаю? Что у меня есть? Ни славы, ни счастья, ни даже мира. Пятница, 10 сентября. Сильное потрясение для тети. Доктор Фовель, выслушивавший меня неделю тому назад и ничего не нашедший, Выслушивал меня сегодня и нашел, что бронхи затронуты. Он принял серьезный деланный вид, немного сконфуженный тем, что не предугадал серьезности болезни. Затем сделал предписание, как чахоточным, рыбий жир, смазывание йодом, теплое молоко, фланель и так далее, и так далее. И, наконец, советовал повидать докторов с или Потена, или еще лучше собрать их у него для консультации. «Вы представляете себе лицо тети? Меня это забавляет. Я давно уже подозревала что-нибудь в этом роде, так как кашляла всю зиму, да и теперь кашляю и задыхаюсь. Да, наконец, удивительно было бы, если бы у меня ничего не было. Я была бы довольна, если бы это было серьезно и повело бы к концу. Тетя в ужасе, я торжествую». Смерть меня не пугает. Я не осмелилась бы убить себя, но я хотела бы покончить со всем этим. Знаете ли, я не надену фланель и не стану пачкать себя йодом. Я не стремлюсь выздороветь. И без того будет достаточно и жизни, и здоровья для того, что мне нужно сделать. Пятница, 17 сентября. Вчера я вернулась от доктора, которому ездила из-за ушей, и он признался мне, что не ожидал, что это так серьезно, что я никогда уже не буду слышать так хорошо, как прежде. Я была поражена как громом. Это ужасно. Я не вполне глуха, но я слышу, как иногда видят, точно через вуаль. Так я не слышу тиканье моего будильника, и, быть может, никогда более не услышу его иначе, как приложив к самому уху. Это действительно несчастье. Иногда в разговоре многое ускользает от меня. Впрочем, возблагодарим небо за то, что пока еще не ослепли и не онемели. Я пишу совсем согнувшись. Если же выпрямляюсь, то чувствую жесткую боль. Это у меня всегда бывает от слез. Я много плакала с сегодняшнего утра. Вторник, 28 сентября. Хороший денек, начато еще ночью. Мне снился он. Я мечтала о нем. Он был некрасивый и больной, но это ничего. Я понимаю теперь, что любят не за красоту. Мы болтали как друзья, как когда-то прежде. Как будем болтать еще, если снова найдем друг друга? Я просила только об одном чтобы наша дружба осталась в таких границах, чтобы она могла продолжаться. Это же было моей мечтой и наяву. Никогда еще не была я так счастлива, как сегодня ночью. Среда, 29 сентября. Со вчерашнего дня я такая беленькая, свежая и красивая, что сама удивляюсь. Глаза оживленные и блестящие, даже контур лица кажется красивее и тоньше. Жаль только, что все это в такое время, когда я никого не вижу. Глупо говорить об этом, но я с полчаса с удовольствием провела перед зеркалом, глядя на себя. Этого со мной не случалось уже несколько времени».